Глава третья. Малькальм Касл Малькальм Касл один из самых поэтических замков Горной Шотландии. Расположен вблизи деревни Люс над живописной долиной. Прозрачные воды озера Ламонт омывают его гранитные стены. С незапамятных времен замок этот принадлежал роду Гленнербан, сохранившему на родине Ропроя и Фергуса Макгрегора гостеприимные обычаи старинных героев Вальтера Скотта. Когда в Шотландии вспыхнула революция, то у многих вассалов, которые не могли уплатить своим бывшим ленным землевладельцам высокую арендную плату, земли были конфискованы. Некоторые из них погибли от холода, другие стали рыбаками, а иные эмигрировали. Отчаяние охватило всех. Одни только Гленерваны полагали, что верность данному слову обязательна для всех людей, как знатных, так и простых, и не нарушили договоров со своими арендаторами. Ни один из них не покинул родной кров, не расстался с землей, где покоился прах его предков. Все продолжали жить на тех же землях, которые некогда арендовали у своих господ. Итак... В эпоху всеобщей ненависти и вражды у Гленрвана, как в замке мальклим Касл, так и на борту Дункана служили лишь шотландцы. Все были потомками бывших вассалов Макгрегора, Макфарлана, Макнапса, Макноктона. Все были уроженцами Стирлинга или Думбартона. Все люди честные, душой и телом преданные своему господину.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 Можно представить себе радость Элен, когда муж передал Дункан в полное ее распоряжение. И вот Гленнерван уехал в Лондон. Но ведь речь шла о спасении несчастных, потерпевших крушение, и потому внезапный отъезд мужа не опечалил Элен. Она только с большим нетерпением поджидала его. Полученная на следующий день телеграмма обещала скорое его возвращение. Вечером же пришло письмо, сообщавшая, что Гленнер Ван задерживается в Лондоне вследствие некоторых возникших в его деле препятствий. На третий день было получено новое письмо, в котором Гленнер Ван уже не скрывал своего недовольства адмиралтейством. В этот день Элен начала уже беспокоиться. Вечером, когда она была одна в комнате, вошел управляющий замком Хальбер и спросил, Не угодно ли ей принять молодую девушку и мальчика, спрашивающих лорда Гленарбана? «Они и местные жители?» — спросила Элен. «Нет, миссис», — ответил управляющий. «Я их не знаю. Они приехали по железной дороге в Баллах, а оттуда пришли в люс пешком». «Попросите их ко мне, Хальбер», — сказала леди Элен. Управляющий вышел. Через несколько минут в комнату Элен вошли молоденькая девушка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 Теперь малейшие подробности документа также известны вам, как и мне самой. «Да, сударыня», — ответила девушка, — «но мне бы хотелось увидеть почерк отца». «Ну что ж, может быть, завтра мистер Гленнерван возвратится домой?» Имея в руках такой документ, он решил представить его в Адмиралтейство и добиться немедленной отправки судна на поиски капитана Гранта.